Вспоминая мистера С., я до сих пор испытываю к нему острую неприязнь, и у меня не возникает даже тени признательности, которую, согласно одной из максим бабушки, должна чувствовать девушка в ответ на любовь порядочного человека. уверенно он был порядочным человеком, и, быть может, именно от этого столь унылым. И еще один выезд за город, который я совершила, тоже был связан со скачками. На этот раз я отправилась погостить к старым друзьям моей крестной матери в Йоркшир, мистеру и миссис Мэтьюс. Миссис Мэтьюс отличалась чрезвычайной словоохотливостью, довольно, надо сказать, утомительной. К тому времени, как у них затевался праздник, я уже достаточно освоилась на бегах и даже начала получать удовольствие от них. Более того, совсем уж глупо упоминать об этом, но именно такие пустяки обычно лезут в голову, мне купили новый костюм, жакет и юбку для верховой езды. Я безумно нравилась себе в нем. Он был сшит из зеленовато-коричневого твида, отменного качества, у одного из лучших портных. Мама сказала, что в таких случаях не надо экономить деньги, так как вещи прослужат долго. Костюм оправдал возложенные на него надежды. Я проносила его не меньше шести лет. Длинный жакет с бархатными отворотами и хорошенькая маленькая шляпка в тон бархату с птичьим перышком. Фотографий, запечатлевших меня в этом костюме, не сохранилось. А если бы и сохранились, то теперь я, наверное, показалась бы себе смешной. но тогда. Я чувствовала себя привлекательной, спортивной и прекрасно одетой. Я оказалась наверху блаженства во время пересадки, наверное, на обратном пути из чешера от Мэдж. Дул пронизывающий ветер, и вокзальный смотритель подошел и предложил мне подождать поезд у него в доме. Может быть... Вашей служанке было бы спокойнее занести сюда вашу шкатулку с драгоценностями. Естественно, я никогда в жизни не путешествовала со служанкой и не собиралась, не было у меня в помине и ларца с драгоценностями, но я была без ума от такого обращения, объяснявшегося исключительно красотою моей шляпки. Я ответила, что на этот раз, путешествую без служанки, я была просто не в силах не произнести «на этот раз», потому что иначе неизбежно упала бы в его глазах. Но с большой благодарностью приняла любезное предложение и села у прекрасного камина, обмениваясь с хозяином разными банальностями, касающимися погоды. Пришел поезд, и меня с большими церемониями проводили на место. Конечно же, дело было только в костюме и шляпе, потому что я ехала вторым классом, и ничто, кроме моего костюма, не могло навести на мысль о возможном богатстве или влиятельности. Мэтьюзы жили в доме под названием Торп Арчхолл. Мистер Мэтьюз, значительно старше своей жены, должно быть лет семидесяти, О, он был изумительный, со своей копной абсолютно седых волос страстно любил скачки, а в свое время и охоту. В высшей степени преданный своей жене он временами приходил в крайнее раздражение. Вспоминая его, слышу, как он говорит, «Черт побери, оставь меня в покое, черт, черт, оставь меня в покое, Эдди!»